Глава пятая. Меркадо де Брухас. Они попали туда, куда хотели, на рынок ведьм. Здесь было чище, чем на обычном рынке, и Варвара не увидела на прилавках тапочек, трусов и колготок. Запахи тоже изменились. Торговые ряды, по которым они только что ходили, пропахли дешевой искусственной кожей, залежавшейся в тюках одеждой, плесенью и объедками. Здесь же пахло травами, экзотическими благовониями и древесной смолой. Впрочем, сквозь бальзамирующие ароматы пробивался едва уловимый и куда менее приятный запах трупного разложения. Варвара как будто попала в средневековую аптеку, где под полом сдохла огромная крыса. «А куда подевалась та женщина?» — спросил Никита, оглядываясь. Варвара, ошарашенная резкой сменой декораций, совсем забыла про ведьму, притащившую их сюда. Полок, бывший на самом деле старым индейским ковром, висел на своем месте, разделяя два рынка — обычный и магический. Девушка подняла его край и увидела глухую кирпичную стену. «Это что еще за фокусы?» — воскликнула она, поднимая ковер выше. «Здесь должен быть проход». Никита произнес что-то неразборчивое и перекрестился. «Ты чего там бормочешь?» — воскликнула девушка. «Ничего». «Где проход, я спрашиваю?» «Не знаю». «Ладно». Варвара медленно выдохнула и опустила ковер на место. «Всему этому должно быть логическое объяснение». «Колдовство?» «Я сказала логическое. Какое к чёртовой бабушке колдовство?» Никита пожал плечами. «Мы же хотели на рынок ведьм?» — резонно заметил он. «И мы сюда попали. Давай осмотримся, а заодно поищем другой выход». Варвара недовольно поджала губы. Ясно как день, что в случившемся не было ничего сверхъестественного. Лас предназначался только для посвящённых. И все колдовство, наверняка, сводилось к скрытой пружине, отодвигавшей часть стены. Но увидев кирпичную кладку там, где минуту назад был проулок, Варвара сразу же вспомнила призрака в блестящих ботинках. Два необъяснимых события за один час – это слишком даже для дочери Дмитрия Шум. А тут еще и Никита со своим колдовством, колдовство. Ладно, повторила Варвара, пытаясь успокоиться. Давай осмотримся, раз уж мы тут. Чувствуя себя главной героиней в какой-нибудь нуар-постановке Алисы в стране чудес, где вместо кроличьей норы был воняющий мочой проулок, а вместо белого кролика сморщенная старуха в грязном пончо, Варвара двинулась вдоль прилавков. Никита последовал за ней, что-то бормоча и теребя четки. В плетеных корзинах, расположенных прямо на земле, лежали черепа животных — обезьян, антилоп, козлов, баранов и еще не пойми кого. Из больших коробок торчали острые рога и выбеленные, очищенные от сухожилий кости. Деревянные, забитые до отказа полки, прогибались под весом баночек, бутылочек и пузырьков, картонных и жестяных коробок, всевозможных мешочков и узелков. Варвара не хотела вглядываться в содержимое бутылок, зная, что увиденное будет преследовать ее в ночных кошмарах. Но мутное стекло притягивало взгляд, как север притягивает стрелку компаса. В жидкости плавали заспиртованные жабы, змеи, пиявки, рыбы, какие-то органы и части тел. Тут же продавались фарфоровые статуэтки, изображавшие ангелов — и деревянные идолы, которые таращили глаза, искалили вполне настоящие, взятые у зверей зубы. Похоже, никого не смущало, что фигурки католических святых стоят рядом с демонами и языческими башками. В торговых рядах было шумно и тесно. Местные жители, как ни в чем не бывало, приценивались к облезлым обезьяньим лапам, крокодильям черепам и мумиям новорожденных лам белые и тонкие кости которых просвечивали сквозь коричневую, похожую на промасленный пергамент, кожу. При этом продавцы и покупатели спорили и торговались так, словно речь шла о картошке или замороженных куриных окорочках. Варвара, как зачарованная, смотрела по сторонам и не верила своим глазам. Это место напоминало блошиный рынок где-нибудь на задворках преисподней. Проходя мимо очередного прилавка, она увидела, как пожилой индейец бросил в блендер, где уже лежали нарезанные колечками фрукты, живую лягушку. Раздалось жужжание, и содержимое пластмассового конуса превратилось в густую бурую жижу. Блендер не был накрыт крышкой, и несколько капель лягушачьего коктейля вылетели наружу. «Гадость!» — Варвара отпрыгнула в сторону и налетела на кого-то, кто стоял у нее за спиной. Думая, что это Никита, она с недовольным видом повернулась и увидела перед собой невысокую девушку в голубом пончо, шерстяной юбке и фетровой шляпе, украшенной пером. «Ой!» — пробормотала Варвара. «Извините». «Ничего-ничего, вы-то мне и нужны», — произнесла девушка с едва заметным испанским акцентом. При этом ее круглое загорелое лицо расплылось в приветливой улыбке. «Госпожа Магеллаура уже ждет вас». «Не-не, спасибо», — отмахнулась Варвара, понимая, что сейчас ей будут впаривать сушеные обезьяньи хвосты, лягушачий коктейль или еще какую-нибудь дрянь. «Не интересует». Отыскав взглядом Никиту, который завороженно наблюдал, как индейц разливает содержимое блендера по кружкам, она произнесла. «Ты чего там застрял? Идем быстрее». Оператор нехотя отошел от прилавка. «Ты видела? Этот старик живую лягушку перемолол». «Двигаем», — приказала Варвара, толкая Никиту в плечо. "Ни на что здесь смотреть». Когда они уже отошли на несколько шагов, девушка крикнула. «Госпожа сказала, вы захотите спросить о вашей маме» которая пропала полгода назад. Варвара встала как вкопанная. Базарный гомон перестал существовать, как будто весь воздух куда-то делся, и люди продолжали двигаться и шевелить губами в абсолютном вакууме. Варвара не чувствовала экзотических запахов, не замечала прохожих, которые спешили мимо, задевая ее локтями или сумками. Лишь слова, произнесенные странной незнакомкой, звучали подобно эхо в пустом зале. «Госпожа сказала, вы захотите спросить о вашей маме, которая пропала полгода назад». Медленно, на негнущихся ногах, Варвара вернулась к прилавку. Запахи и звуки все еще обтекали ее, как вода обтекает песчаную отмель. Девушка в голубом пончо, приветливо, но в то же время хитро улыбалась, как будто знала, что русская туристка никуда от нее не денется. «Кто ты такая?» — спросила Варвара. «И что ты знаешь о моей маме?» «Меня зовут Мариса. Я помогаю госпоже, хожу по ее делам. А что касается вашей мамы, лично мне об этом ничего не известно». «А это твоя госпожа...» «Магилаура». «Да, именно. Кто она?» «Она Бруха», — произнесла девушка, почтительно склоняя голову. «Самая уважаемая среди местных». «Бруха», — повторила Варвара. «Понятно. И она хочет со мной поговорить». «Я сказала, она ждет вас. Это не одно и то же». Варвара замолчала. Она могла отправиться в логово, избушку на курьих ножках, пряничный домик, госпожи, как ее там, или просто уйти, выкинув весь этот бред из головы. Ясно как день, что здесь пруд пруди жуликов и проходимцев, выдающих себя за колдунов и предсказателей. Кому, как ни варвари шум, знать, как такие люди зарабатывают на жизнь. И все же она колебалась. Возможно, в другой день Варвара рассмеялась бы в лицо этой нагловатой перуанки и пошла по своим делам, но только не сегодня. С того момента, как они с Никитой прятались за тяжелой деревянной дверью, наблюдая, как индейцы-зомби выносят из музея золотой диск, что-то изменилось. Варвара как будто брела по мрачноватым дорожкам сумеречной зоны, еще не до конца понимая, где очутилась. «Что тут происходит?» — спросил Никита, подходя ближе. «Ничего особенного», — наигранно беззаботным тоном произнесла Варвара. «Просто я решила зайти к ведьме. Ее хвалят, говорят, она лучшая на этом рынке. Правильно?» «Правильно», — поддакнула Мариса. «Тогда показывай». Они двинулись через торговые ряды, Помощница госпожи-ведьмы впереди, Варвара, следом. Рынок в рынке жил своей жизнью. Никто не обращал внимания на парочку подростков-иностранцев, которым здесь явно было не место. Никита шагал за Варварой, и бусины чёток в его руках так и щелкали, передвигаясь на шёлковом шнуре, как деревянные костяшки на антикварных счетах. «Ты уверена?» — произнёс оператор, не выдержав. В чем? Что стоит туда идти. Это же опасно. А что такого опасного, да я сто раз в таких местах была? Со съемочной бригадой или одна? Я не одна, сказала Варвара, прикидываясь дурочкой. Я со своей съемочной бригадой. Никита раздраженно хрюкнул, не покупаясь на столь откровенную лесть. Мариса вела Варвару и Никиту к центру рынка. Торговые ряды понемногу менялись. Среди обычных палаток все чаще попадались настоящие магазинчики с вывесками на испанском и аккуратно оформленными витринами. Прилавки пестрели всевозможной магической атрибутикой, а запахи становились все более странными и концентрированными. Когда впереди показался особенно большой развал торговавший засушенными частями дохлых животных, черепами и копытами, Никита не выдержал. "Кладбище какое-то, а не рынок", проворчал он, оглядываясь. "Кому могут понадобиться козлиные копыта? А засушенные ламы? Это же ламы, да? Мумии новорожденных лам ходовой товар", отозвалась их провожатая. "И применяют их по-разному. Как, например, поинтересовалась Варвара, в которой немедленно шевельнулось профессиональное любопытство. «Прежде чем что-то строить, в углу под фундаментом надо закопать мумию ламы. Ее дух будет охранять дом и тех, кто в нем живет». «Круто!» — кивнула Варвара. «Язычество!» — презрительно скривился Никита. «Если не ошибаюсь, — произнесла перуанка, — в Чехии есть католическая часовня интерьер который полностью сделан из человеческих костей. Никита открыл было рот, но так и не нашелся с ответом. Варвара с уважением посмотрела на Марису. Секретарша госпожи-ведьмы определенно была не так проста, как могло показаться на первый взгляд. Попетляв немного по торговым рядам, съемочная команда и их провожатая свернули в какой-то мрачноватый тупик. «Пришли!» — радостно сообщила Мариса. Обиталище госпожи-ведьмы не имело ничего общего с прянично-леденцовым домиком из сказки. Это была облезлая деревянная хибара под замшелой черепичной крышей, похожая на заброшенный сарай. Никакой вывески над входом не было, только два темных, заросших грязью окошка. Мариса распахнула дверь и отодвинула выцветшую занавеску, жестом приглашая гостей внутрь. «Ты уверена?» — снова спросил Никита. Варвара лишь пожала плечами и переступила порог, вдохнув запах благовоний, чердачной пыли и прогорклого молока. Как и следовало ожидать, в помещении царил полумрак. И без того тесная прихожая была завалена всевозможным хламом, коробками, ящиками, цветочными горшками, бесформенными узлами и пустыми клетками, поддоны которых покрывал засохший птичий помет. Внутри было жарко натоплено, так что Варваре сразу же захотелось расстегнуть куртку. «Проходите дальше», — раздался голос Марисы. Комнату, где посетителей ждала хозяйка и прихожую, разделяла занавеска из мелких ракушек. Варвара шагнула вперед и очутилась в небольшом и еще более темном, чем прихожее помещении. Несколько свечей в глубине комнаты лишь увеличивали количество теней. С первого взгляда девушка поняла, что самая уважаемая на магическом рынке ведьма страдала манией накопительства. Комната была не такая уж маленькая, как Варваре показалось на первый взгляд но она от пола до потолка была забита старыми вещами. Пыльные коробки, пожелтевшие книги, сложенные стопками и перевязанные бечевкой газеты, древние радиоприемники и телевизоры с выпуклыми экранами. Все это было уложено в шаткие колонны и пирамиды, как жутковатые кубики Лего. Где-то за всем этим проглядывали очертания мебели, шкафов, дверцы которых не закрывались, столов и тумбочек, давно погребенных под кучами мусора. Благовония не могли перебить кислый чердачный запах, к которому примешивалась острая вонь мышиной мочи. Кроме массивной бронзовой кадильницы, в которой тлели шарики Ладана, Варвара не увидела ничего магического, хотя под завалами могло скрываться что угодно, хоть ковчег завета. От двери до кресла, на котором сидела старая женщина, вела узкая тропинка. Несмотря на жару, госпожа Магеллаура куталась в пончо и несколько шалей, а ее белые и легкие, как пух, волосы напоминали серебрящийся нимб над головой какого-нибудь святого, давно превратившегося в неподверженные тлению мощи. За спиной раздалось сухое постукивание нанизанных на лески ракушек, и в комнату вошел Никита. «Слушай», — сказала Варвара, понижая голос, «а может, ты снаружи подождешь? У меня тут личный вопрос». Оператор не успел ничего ответить, потому что в этот момент заговорила сама ведьма. Она бросила одну единственную отрывистую фразу на незнакомом языке, и Варвара поразилась силе и глубине ее голоса. Казалось невозможным, чтобы такое дряхлое, с виду едва живое существо издавало подобные звуки. «Госпожа Магелаура хочет, чтобы молодой человек остался», сказала Мариса, появляясь из-за занавески. «Это дело касается вас двоих. Я вообще-то про маму хотела узнать», напомнила Варвара. «Это касается только меня». «Здесь решает госпожа», сказала Мариса. Проходите дальше и садитесь». Недовольно надув губы, Варвара пересекла тропинку до предела суженную стопками столетних журналов, пыльными бутылками и сотнями других предметов, место которым было на помойке, а в лучшем случае на развалах блошиного рынка. Напротив кресла стояла колченогая, накрытая какой-то ветошью табуретка. Не желая показаться невежливой, Варвара села на краешек, оставив Никиту, а заодно и молодую секретаршу, в обязанности которой явно не входила уборка комнат, стоять чуть позади. Госпожа Магеллаура смотрела на посетительницу маленькими слезящимися глазками и молчала. Ее голова на морщинистой, как у варана, и невероятно тонкой шеи слегка подрагивала. «То ассистента дихо «сабес деми мадре», — сказала Варвара. Она специально перешла на испанский, чтобы Никита меньше понял из разговора. Госпожа ведьма кивнула и произнесла несколько слов на незнакомом языке. «Твоя мама жива, но находится слишком далеко», — перевела Мариса. Скорее всего, старуха пользовалась кечуа, на котором общались еще древние инки. В путеводителе по странам Южной Америки его называли языком горных долин, загадочным диалектом, на котором индейцы обращались к своим богам. Почему госпожа Магилаура, явно понимавшая испанский, предпочитала общаться через переводчика, оставалось лишь догадываться. кино кинос консьерне Алоздос», — сказала Варвара, покосившись на Никиту. Она хотела знать, почему ведьма приказала оператору остаться. Госпожа прищурилась, разглядывая Никиту, и что-то задумчиво произнесла. «Чтобы вернуть твою маму домой, вам двоим придется через многое пройти», тут же перевела Мариса. «Это ваше общее дело, одна ты не справишься». «Хорошо, а где тогда моя мама?» не выдержала Варвара. «Пускай объяснит». Говорить загадками каждый умеет, а мне нужны факты». Госпожа лаура заговорила, не дожидаясь, пока ее помощница переведет с русского на испанский. У Варвары закралось подозрение, что эта старуха прекрасно понимала ее и без посредника. Ведьма говорила долго, шевеля беззубой челюстью, и казалось, что в кресле сидит не человек, а жутковатая кукла из папье-маше и резины который управляет невидимый чревовещатель. Когда она замолчала, Мариса произнесла. «Твоя мама жива, но находится так далеко, что ты и представить не можешь. Вокруг нее враги, высокие стены и запертые двери. Прежде чем исчезнуть, твоя мама столкнулась с великим злом, и теперь это зло идет по пятам за тобой. Скоро ты познаешь обман, предательство и страх». И это будет только начало. Чтобы вернуть маму, тебе придется одолеть хитрых демонов и потревожить спящих богов». «Прямо-таки богов?» — уточнила Варвара. «А это не слишком?» «Нет», — отрезала Мариса. Варвара тысячу раз наблюдала за работой всевозможных гадалок, экстрасенсов и предсказателей. Все они говорили общими фразами, избегая конкретики. И магилаура похоже, была из того же теста. «А госпожа сказала, кто именно похитил мою маму?» Поинтересовалась Варвара, даже не пытаясь скрыть разочарование. «Наверное, хитрые демоны?» «Демоны, призраки, называй как хочешь», — пожала плечами Мариса. «Те, кого ты не можешь видеть, но кто все время рядом». Варвара прекрасно понимала, что это еще одна общая фраза, сказанная, чтобы напустить тумана и напугать. Такими предостережениями щедро сыпали цыганки, ведуньи и ясновидящие, желавшие забраться в карман наивным простофилем. Но на ум Варваре сразу же пришел недавний эпизод в коридоре гостиницы. «Бред», — подумала она, не желая вспоминать о блестящих туфлях и о том существе, призраки, демони, которая их носила. «Ну хорошо», — сказала девушка, стараясь сохранять хладнокровие, а заодно вежливый, но при этом слегка снисходительный тон. «А когда же я увижусь с мамой? Через год, два? Сколько мне потребуется, чтобы одолеть это великое зло?» Госпожа Магилаура что-то сказала, и Мариса тут же перевела. «Когда твои кости превратятся в пыль, и само твое имя давно забудется. Тогда вы встретитесь». «Что ж, это весьма обнадеживает», сказала Варвара, поднимаясь с табуретки. «Спасибо, но нам уже пора. Сколько я должна за... консультацию?» «О, денег не надо», сказала Мариса и сунула Варваре в руки мятый бумажный пакет. «Госпожа просит вас о небольшом одолжении. Когда будете на Кубе, передадите это Дону Луису». Варвара опешила. После США съемочная бригада Дмитрия действительно собиралась посетить Остров Свободы. Передвижения их команды не были тайны за семью печатями. График обсуждался с телеканалом. Елена Павловна заранее бронировала гостиницы, покупала билеты, договаривалась с владельцами старинных замков и проклятых домов, где планировались съемки. Но как об этом узнала старая ведьма, у которой, небось, и интернета не было? «А с чего вы решили, что я буду на Кубе?» «Увидела в хрустальном шаре». Варвара вытаращилась на Марису. «Шучу», — усмехнулась та. «Это просто удачная догадка». «Я это не возьму», — заявила Варвара, пытаясь вернуть пакет. «Откуда я знаю, что там? Может, это контрабанда? «Нет-нет, там ничего противозаконного, просто магические талисманы». «Я все равно не возьму». «Придется», — строго сказала Мариса, — «а то госпожа рассердится». Госпожа Магилаура сидела на своем кресле, неподвижная и безразличная к происходящему, как пыльный, побитый молью экспонат из аттракциона «Дом ужасов». «Ну ладно, так уж и быть». — сказала Варвара, решив, что, покинув это местечко, отправит пакет в первый же мусорный бак. «Будем на Кубе, передадим посылку Дону Хуану». «Дону Луису», — поправила Мариса. «Да-да, точно, ему. Так мы, пожалуй, пойдем. Нам еще посылку передавать и все такое». Варвара протиснулась мимо Марисы, схватила Никиту за руку и направилась к выходу. «Твоя мама жалеет, что накричала на тебя в тот день!» Варвара остановилась посреди комнаты и медленно оглянулась. Это сказала госпожа Магилаура, а не Мариса, которая стояла в стороне, опустив голову. Поля фетровой шляпы отбрасывали на лицо молодой секретарши густую тень, зато лицо ведьмы как будто светилось. Если бы она могла вернуться в прошлое и сделать все по-другому, то не стала бы ругаться из-за горячей воды и не пошла бы одна к тому камню». «Что?» — прохрипела Варвара, не в силах совладать с голосом. «Что вы такое говорите?» «Ваша консультация закончена», — произнесла Мариса отстраненным металлическим голосом. «Можете идти». Варвара почувствовала, как откуда-то из глубин сознания поднимается иррациональный, неконтролируемый ужас. Дряблая в старческих пятнах кожа ведьмы вдруг начала светиться, как светятся лики ангелов на старинных витражах. Капля ледяного пота скатилась у Варвары между лопаток, проползла по позвоночнику и юркнула за пояс. Кучи мусора, мебель. Сами стены хижины надвинулись на нее, словно хотели выдавить из комнаты в прихожую и дальше, на улицу. Варвара попятилась. Животный страх поднялся, как шапка коричневой пены над кастрюлей, в которой варилось протухшее мясо, и грозил вот-вот перехлестнуть через край. Все вокруг стало странно плоским, сузилось и лишилось цвета. Только лицо ведьмы оставалось трехмерным и продолжало светиться — жутковатый гибрид стеклянного ангельского лика и хэллоуиновской тыквы. Варвара толком не помнила, как покинула дом, а заодно и тупик, где он находился. Она поймала себя на том, что стоит, привалившись спиной к какой-то стене, и шумно дышит. Мимо спешили люди — Индейцы в пончо и спортивных костюмах, нагруженные сумками и пакетами. «Ты в порядке?» Голос оператора не сразу проник в сознание Варвары. Она непонимающе посмотрела на Никиту. Ее напарник, по дневникам крутой путешественницы, выглядел не на шутку испуганным. «Ты хорошо себя чувствуешь, Варя?» «Что?» Девушка дернулась, как будто под нос ей сунули пузырек с нашатырем. «Никогда больше не называй меня так. Терпеть не могу». «Ладно, не буду». Осознав, что держит Никиту за руку, Варвара поспешно разжала пальцы и огляделась. Вместо козлиных копыт и маринованных жаб здесь продавали одежду и обувь. Какой-то парень, стоя на куске картона, примерял кеды, Рядом две подруги перебирали сваленные в кучу джинсы, шумно споря. Это был самый обычный вещевой рынок. «Как мы сюда попали?» — спросила Варвара. «Да я сам не понял», — пожал плечами Никита. «Ты же так летела и даже не остановилась, когда сбила с ног ту бабушку». Варвара вытаращилась на оператора. Она не помнила никакую бабушку не помнила, как покинула рынок ведьм и очутилась здесь, среди развалов дешевой одежды и обуви. Словно ее память была фильмом, и какой-то придирчивый цензор решил сократить сцену, выкинув несколько лишних кадров. «Ты же не собираешься туда вернуться?» — спросил Никита. «Нет», — ответила Варвара, сверкнув глазами. «Я хочу поскорее убраться отсюда». Оставив позади череду торговых рядов, съемочная бригада вышла к железнодорожной станции Гамарра. С набрякшего влагой неба срывались мелкие дождевые капли, больше похожие на водяную пыль. Небо, затянутое плотным, как мешковина Гаруа, и площадь перед станцией были одинаково серыми и угрюмыми, как будто одно являлось отражением другого. «А что ты будешь делать с посылкой?» — спросил Никита. — С Какой еще посыл? Начала Варвара и осеклась. Она поняла, что до сих пор сжимает пакет, полученный от Марисы. Небольшой коричневый сверток все это время был у нее в руке. И она этого не замечала. Первым желанием Варвары было кинуть пакет на землю и пинком отправить на другой конец площади, как футбольный мяч а потом бежать и бежать, неважно куда, лишь бы подальше отсюда. Но она просто стояла и смотрела на посылку, предназначенную для Дона Луиса, чей адрес был написан в углу самодельного конверта. Загадочный Дон жил в городе Сантьяго-де-Куба, как раз там, куда собиралась съемочная бригада Дмитрия и где Варвара должна была снимать третий выпуск своих дневников. «Это какой-то гипноз». — подумала Варвара. — Сначала паническая атака, потом провал в памяти, теперь это. Точно гипноз. — Так что будешь с ней делать? — снова спросил Никита. — Выброшу, — сказала Варвара и направилась к ближайшей урне. Остановившись возле металлического заваленного мусором контейнера, она снова посмотрела на посылку. Никаких магических символов, пентаклей и печатей из красного сургуча. Просто оберточная бумага и написанный от руки адрес. С виду бандероль внуку-студенту от заботливой бабушки, с теплыми носками и баночкой варенья внутри. Варвара очень хотела отделаться от пакета, навязанного Марисой. Но при мысли, что придется бросить его в мусор, ее охватил суеверный страх. Истинная наследница Дмитрия Шума, Варвара не боялась черных кошек, старух с пустыми ведрами и числа 13, а вот тут испугалась. «А если бы она могла вернуться в прошлое и сделать все по-другому, то не стала бы ругаться из-за горячей воды», — прозвучало в голове у Варвары, — «и не пошла бы одна к тому камню». Откуда ведьма могла знать то, что знала только сама Варвара и ее исчезнувшая мать? «Выбрасываешь?» — поинтересовался Никита. «Или как?» «Отстань, я думаю». «Интересно, что там?» Варвара задалась тем же вопросом, что в пакете. «Если там наркотики или, предположим, пистолет, она сможет с чистым сердцем отправить все это в урну. А если магические талисманы, то можно и уважить пожилую ведьму. Люди часто передают друг другу посылки через знакомых, которые едут в другой город или страну. Ничего противозаконного в этом нет». Варвара разорвала оберточную бумагу и увидела нечто, напоминавшее грубую паклю или свалявшиеся волосы. «Что это?» — спросил Никита, вытягивая шею. Варвара двумя пальцами взялась за плотный колтун и потянула вверх. Это действительно были волосы, сплетенные в неряшливые дреды. На них, как засохшие коричневые клубни, болтались маленькие мумифицированные головы. Поездившая по миру и наблюдавшая множество магических ритуалов, Варвара, конечно же, знала, что такое Цанца. Это была особым образом высушенная и уменьшенная до размеров яблока человеческая голова. Такие талисманы делали индейцы, обитавшие в южноамериканских Андах, то есть как раз здесь, в Перу. Варвара не раз видела колдунов и шаманов, увешанных цанца. После процедуры уменьшения волосы жертв сохраняли прежнюю длину, и их можно было использовать вместо шнурка. «Они же не настоящие?» — спросил Никита. «Конечно, нет», — сказала Варвара, хотя была уверена в обратном. Она аккуратно завернула санца в бумагу и положила в сумку. «Серьезно? Ты их оставишь?» «Ну да, а что такого?» «Ничего, это как-то странно». «Да вокруг нас только странное и происходит», — Устало отмахнулась Варвара. «Ты еще не заметил?» никита неопределенно пожал плечами и произнес меняя тему что теперь вернемся в гостиницу нет уж фыркнула варвара туда я не хочу лучше давай зайдем куда-нибудь выпьем кофе варвара и никита вернулись на проспект авиасион и зашли в первую попавшуюся кафешку внутри было тепло пахло свежемолотым кофе и жарящимся мясом. Почти все столики были свободны, поэтому Варвара и Никита сели у окна. Дождь усилился, и по стеклу скатывались капли, оставляя за собой влажные слюдяные дорожки. Индеец в поношенном спортивном костюме и несвежем переднике молча принял заказ и удалился за стойку варить кофе. — Расскажешь про свою маму? — спросил Никита. «Но если это не моё дело, так и скажи, я не обижусь». «Расскажу», — буркнула Варвара. Никита Романов был в команде новеньким и пока мало что знал об их работе и жизни. Но рано или поздно он всё узнает. Сложно не узнать, работая бок о бок с отъявленными болтунами и сплетниками. Так пусть уж лучше он услышит об этом от неё» чем от дяди Толи, который превратит историю исчезновения Виктории Шум в очередную байку о призраках. «Мама исчезла полгода назад», — начала Варвара. В таких случаях, обычно говорят, исчезла при странных обстоятельствах. Никита внимательно слушал, подавшись вперед и опершись на локти. Отец тогда снимал цикл передач в поисках Атлантиды. Ну, знаешь, затонувшие города, Бермудский треугольник, летучий голландец и тому подобное. Мама была главным продюсером. Ее должность теперь занимает Елена Павловна. Варвара на секунду закатила глаза, показывая, что думает по этому поводу. Отец собирал информацию об Атлантиде, любые мелочи, свидетельства моряков, судовые журналы, старые летописи. И вот кто-то из папиных приятелей сообщил, что на побережье Испании водолазы отыскали следы Атлантиды. Всем было ясно, что это, скорее всего, пустышка. Большинство папиных информаторов — настоящие психи, охотники за бигфутом, конспирологи — видят не то, что есть, а то, что хочется. Ну, ты сам понимаешь. Но мы все равно примчались туда. И все, что увидели — несколько дурацких ржавых якорей. Ну, раз уж приехали, надо отрабатывать деньги канала. Мама на скорую руку составила список паранормальных мест Испании, и мы покатили по каким-то монастырям и пещерам, все как обычно. Отец надеялся, что дайверы достанут еще что-то интересное из моря, и не хотел уезжать далеко от побережья. Я помню, они с мамой все время спорили об этом. Варвара говорила, глядя в окно и почти забыв о Никите. Она не собиралась вдаваться в подробности, ограничившись общими фактами. Но, похоже, пережитый недавно стресс развязал ей язык. А может, она просто слишком долго молчала. Дмитрий Шум отказывался говорить об исчезнувшей жене и запрещал другим. «Полиция этим занимается. Я уверен, что рано или поздно ее найдут». Это было самое большее, что удавалось от него добиться. После любого упоминания о Виктории отец подолгу ходил мрачный и погруженный в себя. Поэтому Варвара перестала поднимать эту тему. «И вот мы добрались до города Ламуссара в Каталонии», — произнесла Варвара. «Это город-призрак, там уже давно никто не живет. Вокруг заброшенные дома и каменные развалины, а в центре полуразрушенная церковь. Там собираются сатанисты, чтобы служить черные мессы и просто всякие чудилы, помешанные на колдовстве. Ламусара стоит на обрыве, внизу пропасть почти в тысячу метров, а дальше, у самого горизонта, море. По слухам, раньше там часто пропадали люди, и поэтому город опустел. Местные рассказывали про странный туман, который внезапно появлялся, внезапно исчезал и двигался, как живой. Те, кто попадал в него, возвращались измученные и истощенные. Они утверждали, что бродили в тумане несколько дней, хотя на самом деле отсутствовали несколько минут. Жуть какая! Это еще не все. На въезде в город лежит большой камень. Есть поверье, что если через него перепрыгнуть, можно навсегда исчезнуть. — И что, твоя мама перепрыгнула через камень? — спросил Никита. Варвара оторвалась от созерцания городского пейзажа и недовольно посмотрела на оператора. «Откуда я знаю? Это просто поверье». «Но ведьма сказала про камень, что твоя мама пошла к нему». «И что? Моя мама просто пропала. Никто не знает, что она делала, когда ушла из фургона». Официант возник бесшумно, словно очередной призрак, и поставил на стол две кружки с кофе. Варвара сделала большой глоток, пытаясь прогнать странный холод, поселившийся где-то внутри. Кофе был крепкий, горький и горячий, как она любила, но тепло, разлившееся по телу, не могло проникнуть глубже в душу и сердце. «Что было дальше?» — спросил Никита, не притронувшись к своей кружке. «Мы приехали ближе к вечеру», — сказала Варвара и только расположились, как отцу позвонили. Информатор сообщил, что дайверы подняли со дна что-то удивительное, какие-то артефакты, которые вообще не поддаются описанию, следы исчезнувшей цивилизации. «Атлантиды?» Папа на это надеялся, — пожала плечами Варвара. «Было слишком поздно, чтобы ехать обратно. Дороги там не очень, серпантины, обрывы». Мама настояла на том, чтобы остаться на ночь, а утром выехать на побережье. В итоге мы заночевали в фургонах неподалеку от церкви. «В заброшенном городе, где, по слухам, пропадают люди», сказал Никита, отхлебывая кофе. «Не лучшая идея». «Да мы все время ночуем в каких-нибудь жутких местах», залила глаза Варвара. «У нас работа такая. Со временем к этому привыкаешь и уже не обращаешь внимания». Это я уже понял. Ну вот, мама пошла осмотреться. Она планировала вернуться в Ламуссару и все-таки снять сюжет. И больше ее никто не видел. Вот так просто? — удивился Никита. И никаких следов? Никаких. Утром отец вызвал полицию и спасателей. Они облазили все вокруг, но ничего не обнаружили. А туман ты видела? Конечно. Варвара вспомнила про мозглое Марево, наползавшее на город маслянистыми пластами. В нем вполне можно было заблудиться и упасть с обрыва, даже без всякой мистики. — Скажи, а почему ведьма сказала про горячую воду? — поинтересовался оператор. — Что это значит? — Понятия не имею, — отрезала Варвара. — Наверное, это значит, что у нее старческий маразм, и она несет всякую чушь. На самом деле Варвара прекрасно знала, о чем говорила ведьма, и если это было совпадение, то просто невероятное. В день, когда съемочная бригада приехала в Ламуссару, Варвара и Виктория Шум не на шутку повздорили. От Ламусары до ближайшего цивилизованного города Реуса было примерно 30 километров. Однако Дмитрий Шум с женой решили заночевать в фургонах, среди руин, а не в гостинице. Варвара, оставшаяся без души, сильно разозлилась и вылила свое возмущение на мать. «Мы здесь работаем, а не развлекаемся», — напомнила Виктория. «Может, в следующий раз останешься в Москве, раз тебе так нужна горячая вода?» Это было последнее, что Варвара слышала от мамы. Больше Викторию никто не видел. Она сгинула в проклятом городке, как будто ее на самом деле забрал колдовской туман. «А если бы мы не поссорились», — думала Варвара долгими бессонными ночами. «Может, она бы не исчезла? Вдруг это я во всем виновата?» Кому-нибудь другому на месте Варвары потребовался бы дорогостоящий психолог. К счастью, она обладала двумя талантами, доставшимися ей от отца. Силой воли и умением прочищать мозги, с головой погружаясь в работу. Варвара понимала, что зря мучает себя но все же не могла отделаться от чувства вины, разъедающего подобно кислоте. «Я думаю, твоя мама найдется», — сказал Никита и почему-то покраснел. «Ведьма сказала, мы должны быть вместе, чтобы вернуть ее». «Она не так сказала», — произнесла Варвара, и, обернувшись к стойке, попросила счет. Голова Варвары гудела от происходящего, как чугунный колокол. Воспоминания о том, что случилось в Каталонии, зловещие видения и пугающие пророчества — все это смешалось в один тошнотворный коктейль. Варвара тонула в мрачных картинках, неясных образах, пока наконец не очутилась в полутемном гулком и совершенно негостеприимном месте. Справа и слева были обшарпанные стены, местами разрисованные, местами заклеенные выцветшими цирковыми афишами. Над головой высокий потолок, с которого что-то капало. Ноздрь щекотал запах плесени, влажного бетона и ржавчины. Варвара шагала по коридору целую вечность, но обстановка не менялась. Лишь время от времени среди афиш и осыпающейся штукатурки девушка видела свежие граффити. Кто-то, пользуясь баллончиками с краской, нарисовал на стенах коридора мрачных клоунов. В их потрепанных балахонах, обвисших в воротниках жабо, белых лицах и пустых глазах не было ничего смешного. А зубастые улыбки и красные, словно распухшие носы, так и вовсе выглядели отталкивающе. Клоуны показывали идти вперед, и Варвара подумала, что они ее не направляют, а заманивают. Варвара смутно помнила, что шла в цирк, но заблудилась по пути. Наверное, она хотела отвлечься, развеяться, но для цирка здесь было как-то не смешно. Коридор водил по кругу, а освещение было настолько тусклым, что некоторые участки просто терялись во мраке. Под ногами шелестел мусор, обрывки афиш, фантики, смятые пакеты и обглоданные высохшие кости. Варвара пожалела, что не положила в рюкзак пару бутербродов, Она уже начала бояться, что останется здесь надолго, если не навсегда. Внезапно среди теней замаячила чья-то внушительная фигура. Этот отрезок коридора был погружен в полумрак, и понять, кто идет ей навстречу, было невозможно. Варвара ощутила, как грязный пол слегка вздрагивает от грустной поступи, и услышала тяжелое дыхание. Наконец, размытая фигура начала принимать конкретные очертания. Девушке показалось, что из темноты выходит жутковатая ростовая кукла. Когда незнакомец подошел ближе, Варвара с удивлением поняла, что перед ней огромный морж. Маленькие черные глазки, жесткие усы, морщинистая, покрытая коричневой шерстью кожа и бивни, один из которых был частично обломан. Существо дышало с трудом, как толстяк на береговой дорожке, и при каждом сиплом выдохе его усы сердито раздувались. «Это не кукла», — с ужасом подумала Варвара. Она видела перед собой настоящего моржа, зачем-то напялившего синий бархатный костюм, ярко-оранжевый галстук и вставшего на задние лапы. Варвара остановилась, словно ее ноги приросли к замусоренному полу. Только сейчас она заметила, что по обивням существа стекало что-то густое и красное. Кровь? Поравнявшись с Варварой, Морж резко повернулся к ней. Девушка решила, что он собирается напасть, и вскинула руки в жалкой попытке защититься. Конечно же, от такого чудовища не было спасения, но Морж лишь наклонился и спросил недовольным Басом, «Почему ты еще здесь?» Смрадная, пахнущая рыбой и разварившимися креветками дыхание само по себе сбивало с ног. Представление давно началось. Тварь вскинула руку, а может, ласт, и толкнула Варвару в грудь. От неожиданности и страха девушка зажмурилась, а когда открыла глаза, обнаружила себя стоящей в огромном церковном зале. Вокруг было шумно и многолюдно. На манеже несколько рабочих монтировали тросы и ставили ярко раскрашенные тумбы. Неподалеку публика фотографировалась со странными зверями, похожими на давно вымерших птеродактилей. Варвара с удивлением разглядела кожистые крылья, вытянутые зубастые морды и когтистые лапы. Когда один из ящеров начинал шипеть и щелкать пастью, долговязый и печального вида дрессировщик успокаивал его легким ударом хлыста. По рядам ходили продавцы цирковой атрибутики — воздушных шаров, неоновых палочек и разноцветных бумерангов. Зрители в большинстве своем уже сидели на местах, и Варвара, не теряя времени, протиснулась на ближайшее свободное место. Стоило ей усесться, как свет погас, и в темноте раздался бархатистый распевный голос ведущего. «Дорогие друзья! Цирк!» Черный Олимп приветствует вас! Мы рады, что сегодня вы решили провести эту ночь с нами, и надеемся, что наши представления никого не оставят равнодушным. А откроют программу удивительные жонглеры, прилетевшие с далекого Марса. Варвара подалась вперед, заинтригованная. На сцене появились циркачи, одетые в облегающие серебристые костюмы. Они разбились на пары и начали перекидываться разноцветными шарами. С каждым разом движения усложнялись. Жонглеры менялись местами, ходили по кругу и даже пританцовывали. Но и это было не все. Вскоре они начали взбираться друг к другу на плечи. Те, что покрепче, остались внизу, а более легкие, вскарабкались наверх, образовав живую башню. При этом движение шаров ни на миг не прекратилось. Снаряды продолжали летать туда-сюда, так что глаз не мог уследить за их движением. Мастерство жонглёров поражало. Шары поднимались к самому верху башни и спускались в самый низ, словно невидимый художник делал кистью стремительные вертикальные мазки. Варвара наблюдала за движениями артистов с разинутым ртом, и в какой-то момент ей показалось или не показалось, «Не может быть!» — пробормотала Варвара, растерянно моргнув. Циркачи кидали друг другу не шары, а засушенные головы, те самые, которые ей было велено передать Дону Луису. Черные сбитые волосы развивались при каждом перелете от одного жонглера к другому. «Откуда они их взяли?» — Варвара схватила рюкзак и принялась шарить в поисках коричневого пакета. Пусто. Девушка снова взглянула на сцену. Номер почти закончился. Один особо ловкий жонглёр уже поймал все головы и гордо повесил их себе на шею. Теперь все сомнения по поводу происхождения этих спортивных снарядов отпали окончательно. Пока артисты купались в овациях, на сцену вышел ведущий. Это был тот самый морж, которого Варвара повстречала в коридоре. И на этот раз... В руках он держал огромный топор. А для следующего номера нам понадобится еще одна голова, и мы попросим кого-нибудь из зрителей нам ее одолжить. Почему-то эта шутка не показалась Варваре смешной. Она огляделась, желая посмотреть на смельчака, готового ради искусства расстаться с собственной головой. Но тут же поняла, что зрительный зал пуст. Она сидела одна. Среди кресел, а ведущий направлялся прямо к ней, сжимая топор скользкими ластами. Варвара вскочила с места. Я не хочу участвовать в этом представлении. Кто тебя спрашивает? Маленькие глаза ведущего, как будто, налились кровью. А! Варвара кинулась к проходу, но обо что-то споткнулась и упала больно ударившись плечом. Яркий свет хлестнул девушку по глазам. Еще несколько секунд она продолжала барахтаться, пока не сообразила, что лежит на полу в собственном гостиничном номере. Варвара запуталась в простыне и, похоже, впервые за много лет упала во сне с кровати. Шумно выдохнула она, садясь на пол и потирая ушибленную руку. «Приснится же!» Варвара чувствовала себя разбитой, как будто всю ночь таскала ведущего «Черного Олимпа» на собственном горбу. Шея затекла, спина болела, в висках пульсировала. Глядя на смятую подушку и простыню, буквально завязанную морским узлом, Варвара вспомнила кадры из ужастика, в котором спящую героиню снимали камеры ночного видения. Одержимая демонами, она металась по кровати, извиваясь, как уж на сковородке. «Ничего такого не было», — подумала Варвара, поднимаясь с пола. «Никакой чертовщины, просто дурной сон». Раздраженно пнув простыню, ведущая дневников крутой путешественницы поплелась в ванную. Когда Варвара была не в духе, ей всегда поднимали настроение спа-процедуры или любой другой уход за собой. Поэтому после тяжелой ночи она решила побаловать себя. Горячий душ, маска для волос, легкий пилинг и макияж. Из ванной комнаты Варвара вышла только через полтора часа, зато настроение ее заметно улучшилось. Надев джинсы и рубашку, приготовленные накануне, девушка взяла телефон, чтобы узнать, который час. 19 пропущенных вызовов. У Варвары похолодело внутри. Звонки были от ее редактора из Москвы. Судя по настойчивости, случилось что-то не очень приятное. Дожидаться двадцатого звонка Варвара уже не стала. Проклиная себя за то, что выключила звук на ночь, она с замирающим сердцем набрала номер своего босса. «Ты совсем обалдела!» — услышала Варвара вместо приветствия. «Здравствуйте, Марг...» Тихо начала Варвара. «Где материал?» Перебили ее из трубки. «В смысле? Сегодня должен был выйти сюжет. Вы что, туда развлекаться поехали? Я не могу ни до кого дозвониться. Что за фокусы такие? Из-за тебя сбилась сетка вещания», орала редактор. «Но, Маргарита Павловна, Никита должен был все отправить еще вчера вечером», попыталась оправдаться Варвара. Мне плевать, кто у вас там что должен был. Ты должна была предоставить мне готовый материал и удостовериться, что все в порядке. Думаешь, не будь ты дочкой Димы, тебе бы с твоими данными перепала такая командировка? Но и с блатом тебя тут никто держать не будет, если ты забываешь даже материал на студию отправить». Это было настолько обидно, что Варвара почувствовала, как к горлу подступает душный ком, а глаза начинают щипать. Варвара медленно выдохнула и попыталась взять себя в руки. «Я сейчас же во всем разберусь». «Да уж надеюсь», — бросила редактор, оборвав звонок. Варвара еще несколько секунд простояла в оцепенении, сжимая трубку. Она хотела убить Никиту, ведь именно он вчера должен был отправить готовый сюжет в редакцию. Его счастье, если он погиб под колесами автомобиля или его похитили бандиты, Потому что если он просто забыл. Варвара еще сильнее до боли сжала трубку, так что пластмассовый корпус заскрипел. Она выскочила из комнаты и, кажется, через секунду уже была перед дверью Никиты. Не церемонясь, Варвара распахнула дверь. Посреди комнаты стоял удивленный Никита. В одной руке у него была рубашка, а в другой гостиничный утюг. Подумать только. Пока ее распекало начальство, он спокойно занимался гардеробом. Привет, удивленно произнес Никита. Что-то случилось? Ты вчера отправил сюжет, процедила Варвара. Глаза Никита округлились. Блин, прости, я совсем замотался. Вчера столько всего слу. Быстро дуй к Бурову. Никита бросил рубашку, бросил утюг и вылетел из комнаты. Варвара проводила его свирепым взглядом. Оставалось надеяться, что дядя Толя, заведовавший аппаратурой, на месте, что интернет не подведет и что сюжет как можно скорее окажется в Москве.